Мусор. Собрались мы в отпуск и не просто в отпуск, а совместить приятное с полезным и отдохнуть и подлечиться. Для морей океанов было рано, поэтому решили ехать в Карловы Вары на три недели, на двадцать один день. Ранним воскресным утром проснулись, не спеша позавтракали, вещи собрали накануне два вместительных чемодана и скромный рюкзачок стояли в коридоре с вечера. Причем в чемоданах были вещи жены, а в рюкзаке – мои. До Карловых вар из Праги езды часа два максимум. Поэтому-то мы и не спешили. Проверили окна, отключили лишние электроприборы, оделись, обулись, присели на дорожку. — Мусор забыли вынести, — вдруг сказала Лена. — Ну и что, — возразил я, — приедем и вынесем. Мыслями я был уже там, в Карловых варах. — Да ты что? — возмутилась жена. — Там же остатки селедки два дня назад выбросила, несвежие оказалось, и прочие деликатесы, от которых к нашему возвращению квартира провоняет так, что дышать невозможно будет. — Да да, бочков перца в другой конец двора, — законючил я. — Подниматься опять. А я уже настроился на дорогу. — Лентяй! — констатировала жена. — Возьмем с собой в машину. При выезде из гаража закинем в мусорку. На мы и порешили. Я вытащил полный мешок с мусором из помойного ведра. Пахло от него, мягко выражаясь, очень даже скверно. Вышли из квартиры, я запер дверь. Подхватил один из чемоданов, пристроил сверху на него рюкзак, другой рукой поднял пакет с мусором и поволок все это к лифту. Лена взяла за ручку другой чемодан и покатила его вслед за мной. Спустились в гараж. Я открыл багажник. В углу сиротливо лежал пакет с моими плавками, оставшийся после посещения бассейна на прошлой неделе. Я чертыхнулся, задвинул его еще дальше в угол и прикрыл чемоданом. Засунул в багажник другой чемодан, положил рюкзак. Сбоку от багажа пристроил воняющий пакет с мусором. Сели в машину. «Ты документы не забыл?» – спросила меня Лена. «Не забыл», — ответил я, выруливая со своего места. «А зубные щетки положил?» «Положил», — опять ответил я. «И щетки, и пасту, и гребень, и гребень», — кивнул я, выезжая из гаража. «Ну, тогда поехали», — просияла жена, — «отдыхать». «Никаких забот в ближайшее время», — подтвердил я и нажал на газ. До Карловых вар мы домчались быстро, всего за полтора часа. Дорога была не загружена, фур почти не было. Один раз остановились, попили кофе на заправке и поехали дальше. В Варе мы въехали со стороны Гурки, где ошеломительный вид на город и отель «Империал». Но отдых у нас был запланирован не в нем, а в Олимпике. Новый отреставрированный отель «Пять звезд» с одним только минусом. У него не было собственной стоянки для машин-гостей. Точнее говоря, была, но всего два парковочных места около входа в отель, одно из которых мы заранее зарезервировали. «Я в туалет хочу», — заявила Лена, когда мы въехали в Карловы Вары. Выпитый на заправке кофе давал о себе знать. «Да я тоже не прочь», — отозвался я. По серпантину спустились к курортной зоне. Окольной дорогой подъехали к отелю. На одном из мест стоял Мерседес со словацкими номерами. Мы аккуратно припарковались на другой свободный пятачок, обозначенный белой разметкой. «Побежали быстрее в номер», — попросила жена. «Я сейчас описываюсь». «А чемоданы?» — спросил я. «В номер принесут», — нервно сказала Лена. «Тут как-никак пятизвездочный отель. Давай быстрее». Дверь в отель гостеприимно распахнулась, и мы вошли внутрь. «Ваши вещи?» — спросил человек в униформе у подножия лестницы. «В багажнике». — сунул я ему в руку ключ от машины. — Принесите в номер, пожалуйста. — Да, конечно, — сказал он нам в спину и поспешил к машине. Мы подошли к рецепции, отдали паспорта и через минуту уже поднимались на лифте на третий этаж с симпатичной девушкой-портье. А в это время швейцар открыл багажник моего автомобиля. Вытащил два чемодана и рюкзак. Достал синий пакет. От пакета пахло. Даже не пахло, а воняло. Этому способствовала прореха в верхней части. Швейцар задумался. Позвал портье. Вдвоем они долго смотрели на пахучий предмет. «Давай оставим пока в машине», — наконец-таки предложил швейцар. «А ты спросишь у хозяина, что с этим пакетом делать?» «Хорошо», — согласился портье. «Спрошу». И повез наши чемоданы в номер где мы с Леной уже посетили по очереди санузел и обсуждали предстоящие нам процедуры. Портье позвонил и внес вещи, пожелал приятного отдыха, затем остановился на пороге, переминаясь с ноги на ногу. «Что — Что-то еще? — спросил я, вручив ему небольшую купюру. — Да, — ответил Портье, — там у вас в багажнике мешок. — Его тоже принести в номер? — Черт, совсем забыл, — хлопнул я себе по лбу. «Нет, не надо, пусть в багажнике лежит. Не надо сюда ничего тащить. Спасибо большое, и ключи от машины на рецепции оставьте. Вдруг передвинуть машину надо будет. А то мы у самого входа запарковались. Как Словак уедет на его место, передвинете наше авто». Партий кивнул и скрылся за дверью. «Что там случилось?» — спросила меня супруга. «Да я плавки положил в полиэтиленовый мешочек и в багажнике забыл», — сказал я. «Ну, что же ты, Вадим?» Лена укоризненно покачала головой. «Мокрые плавки в пакете, уже неделю валяются, они же завоняют». «Да ничего с ними не будет», — махнул я рукой. «Приедем домой, постираем». И мы окунулись в курортную жизнь. С утра завтрак, прогулка к колоннаде, затем процедуры, обед, сон после обеда, опять процедуры. Дни были расписаны поминутно. В город мы обычно выходили через боковой вход а машина стояла у главного. Дни были солнечные. Апрель выдался очень теплый в этом году. Первым неладное почувствовал швейцар по имени Мартин. Седовласый тридцатилетний мужчина. Он специально красил волосы под седину, чтобы выглядеть солидно. Дверь в отель открывалась автоматически, а за дверью он встречал гостей и вел их на рецепцию, где сдавал с рук на руки дежурному администратору. Спустя три дня после нашего приезда вначале один из гостей пожаловался на вонь перед отелем. Потом второй гость выразил неудовольствие. Мартин вышел на улицу, принюхался. Действительно пахло. Мерзко и противно. Помойкой. Швейцар вернулся в отель, доложила запахи администратору. Та вызвала директора. Опрошенный портье рассказал директору о странном мешке с мусором и о моем не менее странном нежелании забрать его из машины. «Ключи от машины у нас», — сказал администратор. А потом предложила. «Давайте откроем и выкинем». «А давайте сначала у постояльца спросим», — прервал ее инициативу директор. «Выкинуть всегда успеем». И послал к нам портье, который поднялся на третий этаж и постучал в дверь с номером 315. Лена была в душе после бассейна. Так что открыл я. «Добрый день», — благодушно сказал я. «Добрый день», — откликнулся портье. «Я хотел спросить, как вам отдыхается в нашем отеле». «Отлично!» — с чистым сердцем ответил я. «Просто замечательно отдыхается». «Хорошо, что радует», — продолжил наш разговор портье. «А вот мешочек в багажнике вашей машины, вы его не хотите выкинуть?» Я с интересом уставился на портье. Тот под моим взглядом покраснел, а потом побледнел. — А откуда вы про пакет в багажнике знаете и зачем я его должен выкинуть? — спросил я. — Так я вам вещи в номер поднимал, — напомнил мне Портье. — И про мешок спросил. — Вы еще сказали, чтобы я его не трогал. — Вот и не трогайте, — строго ответил я ему. — Это частная собственность. Лежит и лежит. Нечего по моим мешкам лазить. — Извините, — сказал Портье и тихо растворился за дверью. Он спустился вниз, в кабинет директора, где его ждали. Сообщил о нашем разговоре. Повисла нехорошая тишина, которую спустя пару минут нарушил директор. «Подозрительно все это», — сказал он. «Не нравится мне эта ситуация. Узнайте о постояльцах все, что можете, и перегоните машину на соседнее место, подальше от входа». «Там словацкий мэр стоит», — сказал администратор. Он только через неделю съезжает. Да и пахнуть все равно будет, даже если перегоним. Директор кивком головы распустил присутствующих. На следующий день ему доложили обо мне. Русский. Живет в Праге. Занимается недвижимостью. Пишет рассказы. — Вот, — вскрикнул директор, — про нас какую-нибудь гадость хочет написать. Наверняка. Или засудить за то, что мы его вещи выкинули. Знаю я этих русских, устроят провокации, а мне потом разбирайся. И послал портье вновь к нам в номер с цветами. В этот раз дверь открыла моя жена и получила букет в подарок. Это вам от нашего отеля, сказал ей портье. Спасибо большое, просияла Лена. Очень приятно, что вы так внимательны к своим гостям. У меня к вам небольшая просьба будет, улыбнувшись как только мог, сказал портье. «Маленькая-маленькая просьба». «Какая?» – просила Лена, вдыхая аромат свежесорванных цветов. «У вашего мужа в багажнике мешок лежит». Все так же, лучезарно улыбаясь, продолжил портье. «Он немного пахнуть начал. Может, мы его выкинем?» Улыбка у Лены медленно сползла с лица. Но не до конца. Остатки приветливости остались. «А ведь я ему говорила, что они пахнуть будут, если мокрые в пакете полежат», — сказала она и добавила. «Спасибо большое за сигнал. Я первый раз в жизни встречаю такое внимание со стороны работников отеля к своим постояльцам». И ушла в комнату, где прочитала мне лекцию о том, что нельзя оставлять мокрое нижнее белье в полиэтиленовом мешке. «Сейчас уже поздно что-то делать», — сказал я. «Не в номере же мне теперь свои плавки стирать». Пусть лежат уже раз так. Портье спустился вниз с задумчивым выражением лица. Пересказал только что состоявшуюся беседу директору. — Они разрешили мешок выкинуть? — спросил директор. — Нет, только поблагодарили за заботу, — ответил партье Ну, точно, что-то задумали, — вскипел директор. — И ведь как все предусмотрели? Машина является их частной собственностью. Парковка оплачена на все время отдыха, ключи у нас. На следующее утро за завтраком он подошел к нашему столику и поинтересовался, как нам отдыхается. «Отлично — Отлично, — хором ответили мы. Директор кивнул, представился и сразу взял быка за рога. — У вас в багажнике мешок лежит, — сказал он. — Лежит и немного пахнет. Можно мы его выкинем? Мы с женой даже переглянулись. «Дался вам этот мешок?» – пробурчал я. «А плавки новые вы мне купите?» «Какой у вас размер?» – не дрогнув ни единым мускулом, спросил директор. «Иксель», – прошептала жена. «Ральф Флоран эхом вторил ей я. «Приятного аппетита», – кивнул директор и вышел из ресторана. «Может, мы у них юбилейные клиенты?» – высказал я предположение. Или спутали нас с кем-то из знаменитостей? — Не знаю, — ответила Лена. — Да и дай быстрее. Через полчаса жемчужные ванны. Пока мы принимали эти самые ванны, произошло следующее. Швейцар Мартин и Портье, которого, кстати, звали Владимир, зажимая рты носовыми платками, открыли багажник моей машины. Матерясь, переложили смердящий пакет в более плотный черный мешок и понесли в мусорный контейнер. Отнесли, вернулись. Из моего прохудившегося мешка с прогнившей селедкой, а также не менее прогнившими остатками наших обедов, завтраков и ужинов за последнюю неделю вытекла приличная зловонная лужа, вытекла и разлилась по доброй половине багажник. Закрыли багажник, понюхали, пахло. Меньше, но пахло, доложили директору. Тот вышел на крыльцо, принюхался, помрачнел. На следующий день он вновь подошел к нашему столику, протянул пакет с плавками. «Спасибо», — сказал я. «Большое», — добавила жена. «Пожалуйста», — улыбнулся директор и, наклонившись, заговорщически добавил. «А у вас машина грязная. Может, побыть?» «Бесплатно?» — уточнил я. «Конечно, бесплатно», — заверил меня директор и химчистку салона сделаем. А то стоит такая красивая машина около нашего отеля, а у нее на капоте птичий помет. Нехорошо как-то». «Нехорошо», — кивнул я. «Некрасиво совсем». Директор пожелал нам приятного аппетита и ушел. что то с нашей машиной не так», задумчиво сказала жена. «Или и вправду с кем-то перепутали». «Пойдем, посмотрим», — предложил я ей. «Мы доели завтрак». Вышли на улицу. Машины перед отелем уже не было. На мойку отогнали, сообщил нам швейцар. Не беспокойтесь, к вечеру будет. И действительно, к вечеру машина вернулась на место. Чистенькая, пахнущая лавандой и шампунем. Мы продолжили наш отдых. А по возвращению в Прагу я обнаружил свои плавки в пакете, который мойщик машины переложил на заднее сиденье. — А говорили, что выкинут, — удивился я. — Спутали тебя с кем-то, — убежденно сказала Лена. — Или с каким-то известным писателем, или с каким-то известным политиком. А плавки поводом послужили. Кстати, с ними ничего не случилось. Можно носить, только простерну их. Она кинула плавки в стиральную машинку. — Я так и не понял, перепутали меня с кем-то, или это политика отеля такая? — так сильно заботиться о посетителях, но я всем своим знакомым, кто едет в Карловы Вары, рекомендую Олимпик Палас. Только вот никому из них ничего не дарили, и машины не мыли, хотя отель действительно хороший. Может, правда меня с кем-то перепутали.